Время действия – понедельник. Место действия – машина, которую осторожно ведет Юне, направляясь в агентство. Юнми сидит рядом с ней, на пассажирском сидении. «А ночка дикая была», – думаю я, смотря вперед через лобовое стекло автомобиля и прислушиваясь к ощущению удивительной легкости внутри себя. А как все здорово начиналось. Начиналось все действительно неплохо. Ресторан, куда меня привез Джувон, оказался высококлассным заведением, которое и вправду позволяло своим посетителям не мозолить друг другу глаза. Отдельные, довольно большие пространства со столами внутри, разделенные между собой бамбуковыми стенами. Мягкое ковровое покрытие под ногами, глушащие шаги. И негромкая музыка, не дающая его слышать. А что там интересного болтают соседи? Цивильненько, в общем. И готовят вкусно. Заказал себе розбив гриль ибо соскучился по мясу. В Америке я себе в нем не отказывал. Вернулся в Корею, а тут цены кусаются. Поэтому предложение Джона пойти пожрать мясо за его счет показалось мне весьма заманчивым. На заказ принесли здоровенный кусок с кучей салатов и приличных размеров гарниром. Ну, я под басней Джона все принесенное и употребил. Тот жарил себе мясо по-корейски на жаровне посреди стола. Одной порции ему показалось мало. Он взял еще одну, которая в него вся не полезла. Пришлось помогать, не пропадать же добру. Вот она-то, похоже, и оказалась лишней. Вечером было все нормально. А ночью я проснулся от боли, завязавшей мне кишки в узел. Попытался прокакаться. А оно не идет? Схватилось где-то? Короче, пришлось вызывать скорую, поскольку я начал паниковать. А ну как заворот заворотке шок, это же операцию придется делать. Вот только этого сейчас мне не хватало. Так что в общежитии полночи не спали, пока от меня не избавились. У девчонок завтра рабочий день, поэтому радости они никакой по этому поводу не выказывали. А совсем бы я сказал наоборот. Это все Джован виноват, заговорил мне зубы. Непонятно с чего, но вчера он был весьма говорлив. Рассказывал всякие забавные случаи, успевшие приключиться с ним за время службы. Их подразделения, как я понял, для повышения боевого духа уже использовали в качестве охраны участка разделительной линии между севером и югом, где-то у моря. Ходили с автоматами, снаряженными боевыми патронами. Охраняли границу. И вот пара запоминающихся случаев на службе у него уже произошла. «Раз», — рассказал Джувон, заступил он в караул, когда был сильный ветер с дождем, а на море — шторм. И вдруг он слышит грохот со стороны моря. «Темно, ничего не видно, ветер такой, что деревья с корнем выворачивает». «Ну», — подумал он, — «этот грохот неспроста. Это высадка северкорейского десанта, который под прикрытием ночи и непогоды решил устроить провокацию». И давай он с поста звонить караулку. А телефон не работает. Ветер оборвал провода. Я, говорит живон прилег за столб, чтобы со спины не прыгнули. Достал два запасных магазина с патронами, дабы время потом не терять на их доставание. Положил рядом и стал ждать врагов. Лежу, жду, а грохот не прекращается. Тут в темноте, куда-то делись магазины, которые лежали рядом а фонарик не зажечь. Включишь свет, демаскируешь себя. Потом под непрекращающийся грохот с моря он искал в темноте магазины. Нашел. Потом он потерял место поста, где стоял. А потом пришла смена. В общем, утром, когда рассвело, отрядом пошли смотреть, чего там грохочет. Оказалось, это здоровенный бытовой холодильник производства Японии. Правда, без компрессора. Один корпус. Приплыл и весело кувыркается в волнах прибоя, безуспешно пытаясь выброситься на каменистый берег. А потом был у Дживона еще один случай. На песчаный пляж море выкинуло два тела в блестящих черных гидрокомбинезонах. Лежат у кромки воды, не двигаются. Смотрели, смотрели, издали в бинокли. Непонятно. Решили, что это утонувшие северокорейские подводные пловцы. А там, где они лежат, Уже нейтральная территория. Просто так не подойдешь. Ночью, с участием ветеранов морского спецназа, сделали вылазку. Оказалось, двух дохлых тюлиний выкинуло на берег. И все это Джион рассказывал с юмором, с азартом. Глаза горят, шутит, но ну прямо постоянно. Ты смотри, что армия животворящая с человеком делает, подумал я тогда. Просто не узнать. Не то, как раньше. Сидел, одни понты колотил. А теперь на нормального стал похож. Басни травит. Под эти басни я и сожрал полторы порции мяса. «Ой, Юн восклицает Юне, поворачивая ко мне голову. «Прости, пожалуйста, что сразу тебя не поздравила. Поздравляю тебя со свадьбой. Пусть твое замужество будет счастливым». Оказывается, клизмы оказывают очищающее воздействие не только на кишечник, но и на мозги. Сижу, озадаченно смотрю на летящую навстречу дорогу. Слушаю гуляющий в черепной коробке ветер и пытаюсь понять, о чем спич. Юнес Сан бэ". склоняя на бок голову, говорю я, так и не сумев объяснить себе услышанное. Вот сейчас вы о чем сказали? О твоей свадьбе с господином Ким Чувоном, с удивлением говорит Юне, вновь смотря на дорогу. Обдумываю полученную информацию. Обдумываю, но ничего путного в голову все равно не приходит. «А почему я вдруг выхожу за него замуж?» – недоумеваю я. «Потому что так сказал президент?» – удивленно получаю я в ответ. «Хм, президент? Президент Санхён?» – уточняю я. «Нет», – опять удивляет Юне, – «президент Пак Гэн «Президент страны», – фиксирую я ответ и мыслю дальше. Похоже, кто-то из нас троих находится под веществами. Интересно, кто? Скорее всего, Юне. Она ведь говорит странные вещи. Но Юне за рулем. Если бы она приняла, то мы бы с ней уже давно приехали в какой-нибудь, в лучшем случае, столб. Тогда это я? А когда я успел? Может, в больнице физраствор, которым меня промывали, плеснули тормозина, и я теперь торможу? Может быть, но вряд ли. Зачем врачам это делать? Я же не буйным прибыл в больницу, а свернутым в калачек. Был смысл на меня дополнительно тратиться? Скорее всего, нет. Значит, получается, под веществами у нас ПАГГНХ. Несчастна страна, когда у нее президент-наркоман. Ну а как еще объяснить то, что она сказала? Какое вообще ей дело до меня? Она что, знает о моем существовании? «Йоне Санбэ», – прошу я, – «Вы не расскажете мне подробнее эту историю с заявлением президента о моей свадьбе?» «А ты разве не знаешь?» – повернув ко мне голову, неподдельно изумляется Санбэ. «В больнице я не телевизор смотрела», – отвечаю я, ерзая на кресле, в попытке поудобнее устроить свою пострадавшую от клизмы задницу.